Глава 75. Ася Когда за полчаса до старта мероприятия в зоне видимости не обнаружилась Виктора, хотя мы договаривались встретиться возле школы близнецов именно в это время, я забеспокоилась. И ни слова в переписке. Ничего. Полнейшее молчание, будто так и надо. Лика топталась рядом, неуверенно поглядывая на меня, а я не знала, что делать. Близнецы уже наверху готовятся к концерту, но если Виктор все-таки придет, в школу его не пропустят. Я взяла телефон, намереваясь позвонить и выяснить, где он пропадает, когда мобильник затрезвонил сам. И услышала я совсем не то, что ожидала, если честно. Хотя, чего я ожидала? Не знаю. Точно не. извиняясь, я встретил другую женщину. Наверное, наиболее ожидаемо для меня прозвучало бы что-то вроде «попал в аварию по пути» или «я заболел, лежу тут с температурой, по поносом, давлением». Нужно подчеркнуть. Совсем неожиданно было услышать рассказ про сбитую, правда не Виктором, собаку, которую тот потащил в ветеринарную клинику. И сейчас он находился там же, ждал результатов операции. Наверное, я все-таки не настолько разбираюсь в человеческой психологии, как думала еще накануне. Почему? Потому что я искренне полагала, что Виктор на подобный поступок не способен. Но он же сам говорил, что делегировал бы обязанности кому-нибудь другому. А тут подобрал. Хотя виноват в случившемся не был, отвез в клинику, отдал врачам. И сидит, переживает за пса. Да он даже имя ему дал, причем абсолютно неудачное. Витя-младший. Это что же получается? Он себя ассоциирует с такой собакой? Иначе никак не объяснить. Успешный мужик с деньгами, хорошими зубами и сытым пузиком и считает, что если его вот так фигурально выражаясь собьют на жизненном пути, то он нахрен никому не будет нужен? Что-то мне от этой мысли как-то резко поплохело. И я, конечно же, пообещала Виктору, что как только все закончится, мы с близнецами и Ликой приедем, поддержим его, да и с младшим познакомимся. Вот только через три часа, когда концерт закончился, и я утащила Тему и Лешку из школы, объяснив ситуацию, Выяснила, что знакомиться не с кем. Виктор сам написал мне об этом в мессенджере и был по-мужски краток. Умер, можно не приезжать. У меня от переживаний в этот момент даже в глазах потемнело. Хотя еще накануне я даже и представить себе не могла, что Виктор будет заниматься чем-то подобным и даст бездомному псу свое имя. Однако я всегда легко признавала ошибки. Ошиблась, бывает. Все ошибаются. Главное делать выводы. Правда, какие выводы я сделала из этой истории, я пока не поняла. Я попросила Виктора не уезжать из клиники, а все-таки подождать нас. Сначала хотела встретиться в каком-нибудь кафе, чтобы отвлечь мужика от случившегося, но Виктор отказался. Написал, что весь в крови, как маньяк. Поэтому мы с близнецами и ликой по пути забежали в магазин, купили нашему герою футболку, размер я прикинула, что называется, на глаз, а еще пару упаковок влажных салфеток, чтобы помочь оттереть брюки не мам вздохнул лешка когда мы оказались в клинике и обнаружили панурова виктора сидящим на скамейке в конце коридора возле двери ведущей в реанимацию салфетки тут не помогут не уверен что даже стирка поможет пробормотал тема разглядывая мужчину и почему то сообщил я тебя в таком виде ни разу не видел судя по количеству крови там было без шансов мам «Я боюсь!» – прошептала Лика, опасавшаяся вида крови, и я очнулась от шока, который испытала при виде Виктора. Он действительно выглядел так, словно недавно кого-то убивал или разделывал на куски, а потом еще попытался отмыть всю эту красоту, но сделал только хуже. «Не бойся!» – сказала я и села перед Ликой на корточке. «Это все тот же наш дядя Витя. Он просто испачкался». И очень расстроен. Мы должны его поддержать. Мам, вмешался Тёма, тронув меня за плечо. Давай мы с Лёшкой и Ликой лучше постоим у входа. Или в кафе пойдем. Тут прям в клинике есть, вон стрелочка. Купим себе чай и пожрать чего-нибудь. Не пожрать, а поесть. Поправила я сына по привычке и встала с корточек. Идея была отличная. Лучше мне сначала с Виктором наедине поговорить. Да и переодеть его надо а потом уже вести к детям, особенно к Лике. Ей дядя Витя, конечно, нравится, но не в окровавленном виде. Хорошо, топайте в кафе. Только оттуда не ногой, поняли? За Лику головой отвечаете. Не головой, а головами. В ответ поправил меня Тёма с важностью. У нас их две. Да, точно. Прости, все время забываю. Мой старший хмыкнул, а затем они с Лёшкой взяли Лику за руки и повели в сторону кафешки на территории клиники. А я, проводив их взглядом, отправилась к Виктору.